«Не понимаю, что же тут плохого, если мы были у товарища, провели вечер, но и девочки тоже были, так что же, ведь у нас дружба!» Красивое лицо Саши с ярким румянцем на щеках, тонким носом и задорным зачесом мягких светлых волос выражало в эту минуту всю возможную при данном положении невинность. «В нем есть что-то от сухоручка». — подумала Полина Антоновна, и с той же горячностью, с какой говорила бы сейчас сухоручка, она отвергла этот наивно лицемерный ход Саши. — Причем здесь дружба? — Разве это дружба? — Это пирушка, а не дружба, — заметил Борис. — Ты лучше расскажи, Саша, откровенно, по-товарищески. Но как все было? — Полина Антоновна... «Они, оказывается, и Феликса приглашали», — сказал Игорь, подошедший к этому времени вместе с перепуганным Мишей Косолаповым. «Феликса?» — встревожилась Полина Антоновна. «Но он не был». «Да, но приглашали. Значит, он знал», — заметил Игорь. «Ну, о Феликсе потом будем говорить», — решила Полина Антоновна. «А сейчас рассказывайте, как было дело». Совместными усилиями Полины Антоновны, Бориса и Игоря постепенно была восстановлена вся неприглядная картина пирушки. Затели ее сухоручкой Саша Пруткин. Они сговорились с девочками Юлей Жоховой и Дусей Федотовой, а чтобы придать пирушке видимость дружбы, привлекли еще кого-то. Угощение обеспечила Лариса Павловна. Кроме того, был установлен пай. 20 рублей с мальчика на вино. С девочек не брали. Миша Косолапов тоже был освобожден от взноса, как баянист. «На вино или на водку?» – уточнила Полина Антоновна. «Водка была?» Рубин потупился. Миша Косолапов растерянно. Саша Пруткин, не моргая, смотрел ей в глаза. «Водка была?» – повторила вопрос Полина Антоновна. «Была», — ответил Рубин. «Ну что было Одна бутылка», — мешался Саша. «Никто не пил много. Во всяком случае, пьяных не было». «Ты пьяный был», — зло взглянув на него, сказал Миша Косолапов. «Я? Да что ты! Вот уж нисколько!» «Совсем как сухоручка», — снова отметила про себя Полина Антоновна. Потом выяснилось, что вино пили и девочки, что играли в какую-то глупую игру-бутылочку с поцелуями, что сухоручка валялся на полу, а Юля Жохова, не давая ему встать, снова валила его. «Фу, как гадко!» – Полина Антоновна поежилась. «Ну хватит, идите уроки учить». Потом телефонные разговоры с матерями, с одной, с другой, с третьей – и возмущение, и протесты, и разъяснения, и снова протесты. Как можно дать мальчику 20 рублей и не спросить, что он сделает с ними? Нет, категорически нет. Да ведь деньги-то вы давали и не спросили на что? Значит, обманул. А почему не обмануть, если можно обмануть? Мать не должна позволять себя обманывать». «А почему вы, как мать, не позвонили мне, не спросили, не предупредили? Вы же знаете, что в классе ничто не должно совершаться без классного руководителя, а у нас с вами контакта нет». Наконец позвонил Сухоручка. «Я не звонить, а зайти ко мне просила», — сказала Полина Антоновна. «Да ведь некогда, Полина Антоновна, уроки нужно учить». «Уроки учить? А где вы до сих пор были?» «Я? У товарища?» «У какого товарища?» «А разве это не все равно? Могу же я к товарищу зайти?» «Я вас спрашиваю, у какого товарища вы были?» «Ну, у Пруткина». «А вы не нукайте и не лгите?» «Да, не лгите. Вы говорите неправду. Пруткин был у меня». «Ну да!» – тут же вывернулся Сухоручка. «И я к нему зашел, а его не было, я пошел к другому». «Кому?» «К Трошкину». «Хорошо, спросим Васю, а сейчас прошу ко мне». Сухаручка пришел, уже догадываясь кое о чем, но ничего в точности не зная, а поэтому он врал, выкручивался, отказываясь и споря, и признаваясь только тогда, когда деться было некуда. Уже и муж пришел с работы, когда в конец издерганная, морально измученная Полина Антоновна закончила этот тяжелый разговор. «Ну как, пойдем в кино?» – спросил муж. «Какое тут кино? У меня еще контрольные не проверены. Придется ночь сидеть». А утром новые разговоры в классе свои – в учительской свои. Правильно сделал Борис или неправильно? Должен был он говорить о вечеринке Полине Антоновне или не должен? Нужно разрешать такие вечеринки или не нужно? Так повела себя Полина Антоновна или не так? Вечером Полина Антоновна позвонила Елизавете Васильевне, классной руководительнице девочек, Внутренне она была убеждена, что на такого рода вечеринки нельзя смотреть сквозь пальцы, и она поступила правильно. Бывают минуты и обстоятельства, когда нужно проявить твердость и решительность. Но, может быть, она в чем-то и перегнула палку, ошиблась, и ей хотелось проверить себя. Елизавета Васильевна, оказывается, еще ничего не знала. «Вы меня убили». Охнула она, выслушав рассказ Полины Антоновны. Она помолчала, подышала в трубку, видимо, собираясь с мыслями, и продолжала. «Хотя, пожалуй, этого можно было ждать. Юлю Жохову вы сами видели. Прекрасно, как ангел небесный. Но и остальное почти по Лермонтову. Дуся Федотова то же самое, хотя и в другом стиле». «Девочки зовут ее мадам Бавари. Вот и Вейс меня удивила. Очень эксцентрическая особа, и пошла туда, вероятно, и стремление к оригинальности. А, в общем, конечно, ужасно». Елизавета Васильевна еще помолчала, еще подышала в трубку, собираясь что-то сказать, но не решаясь. «А как мы с этим делом кончать будем?» спросила она наконец. «Давайте думать», ответила Полина Антоновна. «Скажите...» Елизавета Васильевна слегка замялась. «У вас как это? Ну, одним словом, в школе об этом знают?» Полина Антоновна поняла, о чем говорит Елизавета Васильевна, и ей стало очень неловко. Она сразу даже не нашла, что сказать на эту трусливую попытку скрыть происшествие и только неопределенно что-то промычала. Елизавета Васильевна почувствовала это и быстро изменила тон. «Впрочем, это, конечно, все не важно. Нам действительно нужно что-то решать». Поговорили, подумали и решили. Чтобы не раздувать это дело, по классам его не обсуждать – зато обстоятельно разобрать на объединенном заседании комсомольских бюро с привлечением узкого актива. В число этого актива попал и Валя Баталин. Он уже знал все, все подробности, и о бутылочке, и о поцелуях, и о том, что Юля Жохова пила вино и потом повалила сухоручка на пол. И все-таки он не мог представить себе этого, не допускал, считал это просто немыслимым. И только когда началось обсуждение пирушки, и одна на виду у всех предстала Юля, потупив глаза, перебирая руками передник, такая же легкая, с такими же голубыми глазами и пышными легкими волосами, только тогда Валя понял, что произошло. Ему было стыдно смотреть на Юлю, он сидел, опустив голову, насупившись, точно не желая ничего слышать. Но он все слышал, и ни один вопрос, обращенный к Юле, ни один ответ ее не проходил мимо его сердца. «Как же это все-таки могло быть, Юля?» — спросила Елизавета Васильевна, скорбно сложив ладони. Юля помолчала, оправила фартук, подняла глаза, голубые, безоблачные, потом опять опустила. «Может быть, мы ошиблись?» Мы думали, в нашей дружбе все так официально и никакой настоящей дружбы нет? А что ты называешь настоящей дружбой? задал вопрос Игорь. Настоящая дружба это... Ну я не знаю, как выразиться. А ты говори, как умеешь, сказал председательство ушей на собрании Борис. Это... Это... Повторяла Юля, и вдруг глаза ее наполнились слезами, стали красными, как у кролика. Юля заплакала. Эти слезы перевернули всю душу у Вали. Но действительно, может быть, ошиблась. Может быть, все это и не так страшно, как кажется. Ведь если человек плачет, значит, он понимает, сознает, раскаивается. Если девушка плачет на виду у всех, Зачем же еще ее терзать, допытываться, требовать какого-то определения настоящей дружбы, когда этого определения, может, никто и дать не может?» Борис спокойно, чуть иронически посмотрел на Юлю и, дождавшись, когда прошел первый, оказавшийся не очень долгим приступ слез, также спокойно сказал. «Ну хорошо. Согласен. Дружба у нас не настоящая». И то, что с вами произошло, об этом самом и говорит, что дружба не настоящая. Ну а как, по-твоему, то, что сделали вы, укрепляет дружбу или, наоборот, подрывает? Укрепляет это или подрывает дружбу? Но что тут можно сказать? Чтобы ответить, нужно подумать о Юле. Юля вообще не привыкла думать. А сейчас она прежде всего хотела бы избавиться от того позорного положения, в которое попала. К тому же она чувствовала, что в вопросе Бориса кроется какая-то ловушка. Но что это за ловушка, она понять не могла. И чтобы избежать ее, она прибегла к тому, к чему привыкла в таких случаях прибегать – к хитрости. «Мы хотели укрепить дружбу», – сказала она. Борис усмехнулся, а сидевшая все это время, как на иголках, Таня Демина выкрикнула. «Не хитри, Юлька!» Таня сначала сама испугалась неожиданности своего окрика и взглядов, внезапно опротившихся на нее, но потом, решив, видимо, что теперь все равно, она энергично встала и, перекинув косу на грудь, быстро и горячо заговорила. «Ну, зачем ты хитришь? И как тебе, Юля, не стыдно?» «Дружба! Какая дружба? Где дружба? Вино! Это самая бутылочка, гадость! Даже слушать совестно! А ты говоришь о настоящей дружбе! Теплая компания это, а не дружба! Опозорили вы дружбу, оскорбили! Вы... вы ее вином залили! Как теперь? Ну как теперь на нашу дружбу смотреть будут?» «Вот именно!» — кивнул ей Борис, когда Таня вся пылающая от простого человеческого возмущения, охватившего ее, села на место так же стремительно, как стала. По правде сказать, от Тани он этого совсем не ожидал. Она казалась ему очень простенькой и не очень активной девушкой, не способной на решительные поступки. Так, по его мнению, должна была выступить Нина Хохлова, секретарь комсомольского бюро. Но Нина Хохлова сидела наоборот, с вялым и капризным выражением на лице. Она, как и Феликс, знала от предполагавшейся вечеринки, но не придала этому значения. Елизавета Васильевна упрекнула ее за это, поставив пример Бориса, и теперь Нина сидела явно обидевшись. Зато так же горячо, как Таня, хотя и очень коротко высказалась Лена Ершова, редактор «Стенгазеты». Блестя черными пронзительными глазами, она сказала, что все это ее как ошпарило, и это просто пошло. Люда Горова, наоборот, подошла к делу очень обстоятельно и серьезно, говорила о причинах всей этой глупой истории и выводов из нее. О том же, о причинах и выводах, говорила и Полина Антоновна. И обсуждение постепенно пошло по этому пути. Дружба, не самотек, и неприятное пропровождения Нужно работать, выискивать формы, чтобы помогать друг другу и сплачивать два коллектива. Может быть, для этого создать какую-то комиссию? Комиссия – уж очень бюрократическое слово. Комитет? Комитет – тоже что-то не то. Совет? Совет по дружбе. Совет дружбы – «Вот это хорошо, совет дружбы!» Так совместными усилиями ребята пытались найти формы и пути работы, определить направление этой работы. И пошатнувшееся было дело снова крепло и становилось на правильный путь. Приободрившись, шел с этого собрания и Валя Батталин. Сначала ребята шагали все вместе, говорили о коллективе, о дружбе, о том, кого выделить в совет дружбы». В голове у Вали уже складывалась статья для газеты «Дружба» или «Флирт». Потом он остался один и стал думать о Юле Жоховой, о том, как ее пытал Борис, как ее горячо, но бессердечно отчитала Таня Демина и как ей сейчас должно быть тяжело и стыдно. Ему захотелось вернуться и найти ее, и что-то сказать ей, может быть, взять за руку. Он представлял себе, как он успокаивает Юлю, как разъясняет ей ее ошибку, наконец, как перевоспитывает ее. И, как всегда, вступив на путь фантазии, мысль его не знала уже никаких границ. А Борис, оставшись один, тоже думал. Еще вчера утром, подходя к школе, он столкнулся у самых ее дверей с Сашей Пруткиным, и тот, скинув свои белесые брови, сказал Но, доносчик». Сказал он это как бы шутя, и глаза его были так же ясны и безгневны, как всегда. Но Борис очень всерьез принял это тяжелое слово. Он никогда не был доносчиком и всей душой презирал, а то бывало бил тех, кого ребята заподозрят в ябедничестве. И вот... Сказано это было наедине, с глазу на глаз, этого нельзя было протестовать на бюро, ни на комсомольском собрании, все нужно было решить в себе. И чем больше думал Борис, тем больше сквозь обиду и душевное смятение выступал главный, хотя все еще и трудно разрешимый вопрос, как сочетать правдивость с товариществом. Он решил его вот так. А вот Феликс, Нина Хохлова, иначе. Борис видел, как старательно Феликс избегал участия во всех разговорах о вечеринке. Он ни при чем. Он видел, как надула губки Нина Хохлова, когда ее упрекнула Елизавета Васильевна. Она здесь ни при чем. Бориса это злило. «Легко стоять в стороне и казаться поймальчиком?» «Нет, я тебя в стороне не оставлю». Думал он, глядя на круглое, полное, благодушие лицо Феликса. Обозленный, он написал статью с таким же злым заглавием. «Птичка Божия не знает». Как он бодр и жизнерадостен. Каким непобедимым оптимизмом веет от него, когда он входит в класс, бойко посматривая по сторонам, улыбаясь своей особенной, неповторимой улыбкой. И на лице его будто написано «Ничего, брат, не унывай. Жизнь-то куда-ка хороша». И действительно, жизнь Феликса идет как по маслу, без забот и треволнений. Да и о чем ему тревожиться и волноваться? О дисциплине? Об успеваемости класса? Но тогда придется подтягивать ребят, затруднять их. Ну а как ребята обижаться станут? У нашего старосты спокойная, безмятежная, штилевая душа. Он чуткий, отзывчивый, тихий, хороший. Он никого не хочет обижать и ни с кем не хочет ссориться. Да и зачем в самом деле портить отношения, когда можно и без этого? Зачем, например, сигнализировать о готовящиеся пирушке, бить тревогу и что-то предпринимать? Я от нее отказался, я чистый свят, а остальное у меня не касаемо. Моя хата с краю, я ничего не знаю». Мирно протекая деятельность нашего прекраснодушного старосты. Пожелаем же ему дальнейших успехов на этом благородном поприще. На другой день после появления этой заметки в стенгазете к Полине Антоновне пришла мать Феликса. Женщина с тонкими чертами лица, серыми властными глазами и властным голосом. Валентина Ивановна часто заходила в школу и, видимо, зорко следила за тем, как учится сын. Полина Антоновна никогда не жаловалась ей на Феликса. Учился он хорошо, был внимателен, исполнителен, аккуратен. На замечание же об общественном лице Феликса Валентина Ивановна никогда не обращала внимания. Теперь же она была взволнована, возмущена. Полина Антоновна... «Где эта самая газета? Что в ней написано? Феликс сегодня всю ночь не спал!» «Валентина Ивановна, так ведь это же очень хорошо!» «Помилуйте! Что же тут хорошего? Он пошел сегодня в школу с больной головой. Вы, вероятно, заметили, какой он бледный?» «Значит, мальчику не все равно. Мальчик переживает общественную критику». «А зачем нужна такая критика, что ее приходится так переживать? Ребята должны спокойно учиться, ребята должны жить дружно. Если ребята не дружны, что это за класс? Какой у них может быть коллектив?» «Ну, с этим я не согласна, Валентина Ивановна. По-моему, вы не совсем правильно понимаете дружбу». «А как же ее понимать?» «Дружба есть дружба, и газета должна укреплять ее, сплачивать ребят, а у вас она ссорит их!» Вмешательство матери не спасло Феликса. На классном собрании ребята добавили к заметке Бориса немало такого, что заставило Феликса краснеть и бледнеть. Тут были и сдержанные, хотя и очень суровые замечания. «Бестрастный зритель сглаживает углы, мирится со злом». На слабых пробует нажимать, а сильных боится, и такие резкие эпитеты, как каша, рохля, кисель на тарелке. Дима Тамызин назвал Феликса тихоструйным, ведь Уваров рассказал, как Феликс освободил кого-то от дежурства, потому что тот не выучил урока и решил подучить на перемене. Вася Трошкин вспомнил, как во время какого-то важного голосования Феликс спрятался под партой. «Как будто за книгой полез, будто она у него упала», – горячо говорил Вася. «А он ее нарочно локтем столкнул и потом полез за ней, чтобы не голосовать. Я все это сам видел». А когда Феликс попытался оправдываться, его резко оборвал Игорь Воронов. «Ты не виляй, не верти хвостом. Ты своей улыбкой весь класс развалил. Какая тебе цена после этого?» Феликсу в конце концов пришлось признать свою вину, и сделал он это очень просто и непосредственно. Ну, может и так, ребята? У меня такой характер. Я сам могу что угодно сделать, а других заставлять не умею. Снимите вы меня с этой работы. Не подхожу я к ней. Сам вижу. Феликса пришлось снять, и вместо него старостой класса выбрали Игоря. Вот и еще один из вариантов все той же, волновавшей Полину Антоновну темой о неразумной любви. Семья у Феликса как будто вполне благополучная. Отец – полковник, мать – заведующая какой-то лабораторией и бабушка. Когда Полина Антоновна бывала у них дома, она заставала чаще всего бабушку и от нее многое узнала о детстве Феликса. С бабушкой у Феликса было связано все его детство. Отец был на войне, Потом надолго задержался в армии и только недавно вернулся в семью. Мать очень много работала, и Феликс всегда оставался с бабушкой, хлопотливой, беспокойной старушкой. Феликс не понимал, почему она все время суетится, хлопочет, и не ценил котлеток, которыми она его кормила, когда ему совсем не хотелось есть. Не понимал он и ее забот о нем, неусыпных, неотвязных и очень надоедливых, которые висели над ним всю его жизнь. Сколько он помнил себя, его постоянно преследовали то заботливые, то встревоженные, то предупредительные возгласы. «Феликс, ешь!» «Феликс, кушай!» «Феликс, отойди от окна!» «Феликс, не поскользнись!» «Феликс, не упади!» «Феликс, не бегай!» «Феликс, не маши ручки!» И так всегда и везде, на каждом шагу. Феликс, Феликс, Феликс. Феликсу хочется гулять, но у бабушки стрипня, У бабушки что-то неприветливо шипит на сковородке, а одного его она отпустить не может. «Феликс, а ты гуляй в форточку!» предлагает любящая бабушка. «Не хочу в форточку, я на улице гулять хочу!» «Феликс!» «Но ведь на улице ребята, они такие хулиганы, такие безобразники!» Феликс пошел в школу, и тут его тоже нужно оберегать, нужно и проводить, и встретить. Вдруг его обидят ребята, шапку отнимут и забьют, вдруг не весь что сделают. Бабушка была на редкость доброе существо. Для своих, для родных, для близких она ничего не жалела и готова была отдать самое себя – Но в окружающих, во всем и везде она большей частью видела только плохое, враждебное, и старалась внушить это и внучку Феликсу. Сохранив свои сложившиеся в дореволюционной чиновничной среде понятия о воспитании, она во что бы то ни стало хотела сделать и своего внучка воспитанного, примерного мальчика-пайнку, который сидел бы на стульчике и молчал. А Феликсу хочется бегать, хочется играть и принимать участие в той запретной, но необыкновенно интересной и привлекательной жизни, которая развертывается здесь же, за окном, во дворе, на улице. Феликс иногда ломался запретой и, воспользовавшись тем, что бабушка ушла в магазин, забирался вместе с ребятами на крышу или принимал участие в какой-нибудь другой ребячей проделке. Но ему не везло. Почему-то получалось всегда так, что это обнаруживалось или с ним что-нибудь случалось. То штаны разорвет, то нос расцарапает. И тогда начинались ахи и охи, упреки и всхлипывания. Потом приходила с работы мама, усаживала сына против себя и начинала шевелить совесть и будить сознание. Мама была строгая, серьезная, считала, что бабушка не в меру балует внука, и сама потому ничего не прощала. Феликс терпеливо выслушивал нравоучения, но они проходили мимо его ушей, вины своей он не понимал и не знал, чего, собственно, от него хотят. Но он видел, что причиняет маме неприятности, а мама приходила с работы всегда очень усталая, и неприятности ей он причинять не хотел. Чтобы успокоить маму и бабушку, он просил у них прощения, давал слово вести себя хорошо. Феликс действительно некоторое время после этого старался избегать ребят, пока его не увлекало новое, затеянное ими предприятие. Тогда к старым упрекам прибавлялись новые. «Ты обманщик! Ты не умеешь держать слово! На тебя нельзя положиться!» Обманщиком Феликс не хотел быть. И теперь обещал, что больше не будет обманывать, будет держать слово. Но вот ребята затеяли состязание, поставили на тумбу бутылку и стали кидать камнями. Кто первый попадет и разобьет. Феликсу хотелось отличиться перед ребятами в этом состязании и первым попасть в бутылку. Он тоже стал кидать камни. Ему казалось, что это совсем легко – Но камень у него почему-то полетел совсем не туда, куда нужно, и попал в девочку, игравшую в стороне. Мать девочки пришла с жалобами на Феликса к бабушке. Бабушка рассказала все маме, а мама назвала его хулиганом и безобразником и сказала, что ему ни в чем нельзя верить. Но Феликс не считал себя ни хулиганом, ни безобразником и не понимал, какая связь между бутылкой и обещаниями который он раньше давал маме. Потом компания ребят затеяла идти купаться на Москву-реку. Увязался с ними и Феликс. На реке было весело, кидались песком, брызгались водой. Домой вся ватага пошла другой необычной дорогой, шли разными дворами, подсаживая друг друга, лезли через забор, протискивались в какую-то дыру и попали на лесной склад. За ними погнался сторож. Кто-то из ребят, отбиваясь, ударил его, раздались свиски, поднялась тревога, все разбежались, а Феликса, одного из всей компании, схватили и отвели в милицию. Вызвали мать, сделали ей внушение и передали дрожащего от страха Феликса с рук на руки. Мать выстегала его ремнем и заперла в ванную комнату. Это происшествие явилось для него переломным. Бабушка могла радоваться. Внучек Феликс стал тихоней, паинькой, начал бояться дворовых ребят и больше в их компанию не лез. Феликс стал больше бояться мамы. Боялся мамы, строгого взгляда, ее холодных глаз, боялся ребят, боялся милиционеров. Он мало дрался, и если дрался, то его били, и он взывал о помощи. «Бабуня!» кричал он во все горло, как только над ним нависала опасность. Его так и прозвали тогда «бабуня». Вот так и рос он, со строгой матерью и вредно доброй бабушкой, пытаясь приноровиться и к той, и к другой. Он старался избегать всего, что осложняло, затрудняло жизнь. Делал он это без большого усилия над собой. Мальчик он был добрый, мягкий и податливый. Он любил рыбок в своем аквариуме, любил растения, сажал семечки лимонов, апельсинов, вырастил довольно большую финиковую пальму и с любовью ухаживал за своей плантацией, заполнившейся все окна квартиры. Словом, он был не боец. Это качество обнаружилось у него и в общественной работе. Полину Антоновну всегда раздражала неуязвимо обтекаемая форма его выступлений – У нас дисциплина плохая, у нас есть списывающие, прогуливающие, а сказать, кто нарушает дисциплину, кто списывает, кто прогуливает, на это у него не хватало смелости. Поэтому, раздумывая летом о жизни класса, Полина Антоновна решила, что Феликс не справится с работой старосты и что его нужно заменить. Но осенью Феликс неожиданно и очень неплохо проявил себя при посадке детского парка на окраине района. Работу эту проводил райком комсомола, привлекая к ней все школы. Но далеко не все они хорошо и дружно откликнулись на это мероприятие. Рубин, бывший тогда секретарем и считавший себя проводником всех указаний райкома, взялся за это дело с необычайной энергией. Впрочем, он чуть не испортил все – Его повелительный тон отталкивал ребят, вызывал споры, и работа шла плохо. И вот тут-то Феликс с его дружеским, ну, народ, народ, оказался вдруг той силой, которая сплотила ребят. Полина Антоновна заметила это, учла и решила подождать заменой Феликса и получше присмотреться к нему. Но во всей остальной работе,. Феликс продолжал придерживаться той же тактики трусливого невмешательства в жизнь. Сам прятал мел, сам подбирал бумажки с пола, стараясь создать без больших осложнений и конфликтов видимость порядка в классе. История с пирушкой показала, наконец, что мириться с таким невмешательством больше нельзя. После снятия Феликса с работы старосты класса к Полине Антоновне пришел его отец – Он был прямой противоположностью жене. Мягкие черты лица, мягкий, вдумчивый взгляд и даже чуть пухлые губы напоминали Феликса. Погоны полковника и две полоски орденских ленточек на груди говорили, однако, что эта кажущаяся мягкость не помешала ему с честью выполнять свое дело в жизни. «Я должен извиниться перед вами», — сказал полковник, — До сих пор я не принимал участие в вашей работе с моим сыном. Да, к сожалению, Полина Антоновна улыбнулась. Бывают такие родители, которые, как контролеры, посмотрят раз в неделю табель сына и этим считают свои функции исчерпанными. В порядке самокритики скажу, что я и это не часто делал, признался полковник. «Успехи и положение Феликса в классе позволяли мне стоять несколько в стороне, но последние события заставили меня насторожиться». «Ну, события, это, может быть, слишком громкое слово», заметила Полина Антоновна. «Нет, почему же», возразил полковник. «Снятие с работы – это лишение общественного доверия. К этому нельзя не отнестись». Со всей серьезностью. И большую долю ответственности за это я беру на себя. Уходя на фронт, я оставил Феликса карапузом, о котором ничего еще нельзя было сказать. В армии я, как вы знаете, задержался. Был за пределами родины, а вернувшись к семье, считал, что все идет как будто правильно. Это было моей ошибкой. Я все передоверил жене. А общественным воспитанием мальчика, конечно... Нужно было заняться мне самому. Вот об этом я и хотел бы с вами поговорить. Не очень часто, к сожалению, встречается подобного рода критическое и вдумчивое отношение родителей к своим ошибкам. И Полина Антоновна с удовольствием высказала полковнику все, что знала и думала о его сыне. «Но ну, давайте вместе выправлять положение», – закончила она беседу. Надеюсь, вы теперь вообще ближе подойдете к школе. Обязательно. Может быть, разрешите как-нибудь побеспокоить вас, попросить сделать доклад? Сочту своим долгом. Глава восьмая. Полина Антоновна никак не могла освободиться от того впечатления, Которая так неожиданно произвел на нее Саша Пруткин. Да он совсем как сухоручка. Только теперь она стала замечать в нем, вернее, правильно понимать те черты его характера, которые раньше она объясняла или ребячеством, или чем-то еще извинительным и не таким уж страшным. Открытый взгляд и прямота Саши казались ей свидетельством его искренности и честности. А теперь она увидела в них выражение той самой бессовестной дерзости, которая так возмущала ее в сухоручка. Она только не могла понять, была ли эта черта в нем раньше, или она ее не замечала, или развилась позднее, под влиянием сухоручка, с которым Саша сблизился в последнее время. Полина Антоновна вспоминала теперь, когда и каким образом началось это сближение – и удивлялась, как она в свое время его не заметила. Да, оно началось, пожалуй, с того момента, когда Борис Костров пересел от Сухоручка на другую парту, к Диме Томызину, а она разрешила Саше Пруткину занять место рядом с Сухоручка. Полина Антоновна поняла, что она переоценила устойчивость Саши, поняла и несомненную свою ошибку в том, что, уступив директору, вывела Саши незаслуженную тройку в первой четверти и тем самым еще больше подорвала эту устойчивость. Во второй четверти Саша стал работать хуже и еще ближе сошелся сухоручка. И первое, что сделала теперь Полина Антоновна, рассадила их. Вторым шагом Полины Антоновны была попытка откровенного разговора с Сашей обо всем, что она постепенно узнавала о нем. Но из этой попытки ничего не вышло. Саша смотрел на нее невинными глазами и отрицал все, о чем она его спрашивала. И что Сухоручка рассказывал ему анекдоты и читал свои стихи про любовь, и что они с Сухоручкой ездили куда-то на такси, и что их поздно видели на улице Горького возле кафе «Москва». Потом Саша, не отводя от Полины Антоновны наивных глаз, начал уверять ее – что во всем этом нет ничего особенного, что стихи были хорошие и что вообще Этька очень талантливый парень, что ничего нет особенного в том, чтобы прокатиться на такси, посмотреть Москву или, чтобы вечером, как он выразился, прошвырнуться по Бродвею. По какому такому Бродвею? Ну, ребята, улицу Горького так зовут. Какая гадость! «Так это же в шутку, Полина Антоновна!» С невинной улыбкой успокоил ее Саша. «А насчет кафе это ребята врут. Это окончательно врут». Зашла Полина Антоновна к Саше домой. Поговорила с его бабушкой. Родители Саши были в длительной командировке где-то на крайнем севере. Сашу они с собой не взяли, оставили его с бабушкой заканчивать школу. В прошлом году бабушка была довольна внуком, а в этом чуть не плакала от него. — Совсем отбился от рук. Не знаю, что делать, — жаловалась она Полине Антоновне. — Вижу, берет какую ни есть книгу и ложится, простите меня, старую кверху пузом на диван. А уроки? — спрашиваю. — У меня, говорит, сегодня настроения нет. — Ты ведь двойку получишь. — Ну... «Как-нибудь не получу». Это он-то мне отвечает. А получи двойку, ему опять все равно. Теперь, говорит, по крайней мере, настроение будет отвечать. А то приходит и докладывает. «Ну вот, а ты говорила, пять получил». «Пять-то ты, может, и получил, а все одно это не учение. Это я ему говорю». «Так и воюю с ним». Я уж писала туда, своим, да что они с такой дали письмами сделают. Тут нужно... Теперь только нельзя того, что нужно. Ну что я с ним без ремня сделаю? Ну, знаете, — Полина Антоновна улыбнулась, — а ремне-то уж пора забывать. Вот то-то и плохо. Раньше-то ребята как росли?» «Бога боялись, городового боялись, отца боялись, а теперь кого они боятся? А может, человек так жить, чтобы никого не бояться?» «Нужно, чтобы он понимал, а не боялся», — ответила Полина Антоновна. «Понимал», — недоверчиво повторила старуха. «Без страха тоже нельзя, а если он не понимает?» «Добиваться нужно». «А если не добьешься?» «Значит, еще добиваться нужно?» «Ох, не знаю!» Вздохнула бабушка. «Не моей старой головы это дело, а что-то тут не так. Я по своему лоботрясу смотрю, каждый вечер уходит. Ты куда?» «Спрашиваю». «Я бабушка к товарищу». «У нас бабушка кружок, у нас бабушка собрание». «Какое ж, говорю, учение!» Одни кружки до да собрания. Раньше бывало... Раньше бабушка буржуазная школа была, зубрежка до да долбежка, а у нас... Вот так, крутит мне голову. Махнешь рукой, шут с тобой, живи, как хочешь. Своя уж голова на плечах. Мы-то раньше в эти годы уж в услужении были. А тут, вокруг него, как курушка, вокруг глупого цыпленка кружишь. Полина Антоновна взяла у бабушки адрес родителей Саши и написала им письмо. Между тем, к Полине Антоновне все чаще и чаще поступали тревожные сигналы о сухоручке, о его второй жизни, которая развивалась вне школы. Миша косалапов, например, рассказал, что Сухоручка приглашал его с Баяном играть на какой-то новой вечеринке. Он не пошел, но вечеринка все-таки состоялась. Участвовали в ней новые друзья Сухоручка из другой школы, а может и не из школы, и новые, совсем не наши девочки. Кто-то видел, как он садился с девушками в такси. Вся беда была в том, что Полина Антоновна никак не могла найти поддержки в семье. Очень крупный работник министерства то был занят, то уезжал в командировку и в школу не показывался». Он был своего рода жупилом, которым в решительные минуты козыряла его супруга. Сама же она после той первой вечеринки разобиделась на Полину Антоновну и не хотела с ней разговаривать. А в школу она явилась только по вызову директора и продолжала держаться по-прежнему непримиримо. А что тут особенного? Это все знакомые молодые люди. Один двоюродный брат Эдика сын знаменитого кинорежиссера, лауреата, другие товарищи Эдика по прежней школе и вообще очень воспитанные, обходительные молодые люди. Собираются они дома, в семье. И почему молодежи не потанцевать, не повеселиться? Девочки? Бывают и девочки. Но какое же веселье без девочек? Что тут особенного? Молодость? Смотрите предупредил директор. «Сеете ветер, пожнете бурю». И буря действительно надвигалась. Лишенный дома всякого контроля, почувствовав, что в конфликте со школой мать стала на его сторону, сухоручка все больше наглел. Он уловил ноту, взятую матерью, и усвоил такой же тон. «Ко мне придираются. Полина Антоновна меня просто не любит». У нее есть свои любимчики, а мне она ставит двойки за то, что я не хочу лебезить перед ней. Варвара Павловна не умеет объяснять. Скучно, ничего не поймешь. Зинаида Михайловна очень уж все разжевывает, уже все понятно. А сам выводы делаю, а она все жует, все жует. Мамаша принимала это за чистую монету и, рассказывая отцу о делах сына, бронила то одного учителя, то другого. Она не знала, что ее сын стоит в это время за дверью в своей комнате и слушает. Впрочем, если бы и знала, то, пожалуй, не избавила бы тона. Отец, переодевшись в шелковую пижаму, слушал и качал головою. «Безобразие, безобразие!» «Я, — говорит, — тридцать лет работаю», — повторяет Лариса Павловна слова Полины Антоновны. «Бывает и больше работают, а потом под суд идут», – авторитетно заявляет отец. «А сама не может как следует объяснить детям», – продолжает мать. «К урокам не готовится. Раньше, бывало, в прежней школе там все объясняли. Докажут какую-нибудь теорему, повторят несколько раз, а потом спрашивают. А это сама не подготовится и новую теорему заставляет доказывать мальчиков». «Безобразие!» – возмущается отец. «Сидят не на своих местах, получают государственные деньги. Безобразие!» А на другой день, развалясь с томным видом на партии, сын прослушает с пятого на десятое объяснение учителя и вдруг заявляет «А я не понимаю!» В классе раздается смех. Учитель растерянно оглядывает учеников. «В чем дело? Почему материал, который он так хорошо подготовил и как будто бы так ясно изложил, непонятен? И что ему теперь делать? Начинать сначала или...» Но в это время поднимается новый староста Игорь Воронов и говорит «Эй ты, не мешай!» Сухоручка молча пожимает плечами «Ну, мол, как угодно, дело ваше!» Обострялись отношения Сухоручка и у Полины Антоновны. Она не рассчитывала, что тот разговор у нее на квартире может сразу повлиять на Сухоручка, но на какой-то отзвук в нем она все-таки надеялась. Ей было очень больно, грустно и обидно, когда никакого отзвука она не уловила. Сухоручка мучила ее больше и глубже, чем он сам предполагал. Она не могла освободиться от мысли, что за его нравственный облик, кроме семьи, в которой она видела главный корень зла, отвечает она, классный руководитель, воспитатель, и что никто с нее этой ответственности не снимал. В то же время она чувствовала свое бессилие и, в конце концов, простую человеческую неприязнь к этому ученику. Неприязнь, которую... Ей было очень трудно преодолеть. Она, выросшая в труде и честности, не выносила бездельников, рассчитывающих прожить жизнь за чужой счет, не выносила людей лживых, криводушных, лишенных совести и была по отношению к ним беспощадна и нетерпима. Но ученик оставался учеником, а она учительницей, воспитательницей, и она должна была, приглушив себе эти естественные человеческие чувства, относиться к Сухоручка как к ученику. Это было нравственной пыткой, но это было ее обязанностью. Вот она вызвала Сухоручка на уроке геометрии, дала задание. Он написал задание на доске, подчеркнул и оглянулся на класс. Полина Антоновна насторожилась. «Значит, не знает». Она занялась другим учеником, искоса наблюдая за сухоручка. Он что-то пишет, стирает и снова оглядывается на класс. Полина Антоновна видит, как быстро листает страницы учебника Саша Пруткин, и вслед за этим слышит приглушенный шепот. Полина Антоновна идет на хитрость, она как будто не слышит. Саша Пруткин смелеет, теперь его шепот звучит в классе, как «Полет шмеля». Сухоручка быстро начинает писать, у него, по-видимому, что-то получается. «Что?» Полина Антоновна не смотрит, некогда и не нужно. Она вызывает к доске Сашу Пруткина, дает ему другое задание, а Сухаручка говорит «А вы все сотрите и напишите снова». «Почему?» – спрашивает Сухоручка. «Вам говорит учительница, сотрите и напишите снова». «Вы знаете вывод этой формулы?» «Вы же видите, я сделал», — отвечает Сухоручка. «Я спрашиваю, вы знаете эту теорему?» «Знаю. Так вот, сотрите и напишите снова. Время у нас еще есть, пожалуйста». Полина Антоновна ловит на лицах ребят, понимающие улыбки, но как бы ничего не замечая, она переходит к опросу Саши Пруткина, продолжая наблюдать за сухоручкой. Он некоторое время внимательно всматривается в то, что у него написано, словно стараясь запомнить, затем медленно, с недовольным видом, стирает и начинает писать снова. Сначала у него дело как будто идет. Он восстанавливает чертеж, который не очень чисто стер, потом, медленно, водя мелом по доске, пишет какие-то вычисления, останавливается и оглядывается на класс. Но теперь уже охотников подсказать не находится. Сухоручка стирает, опять пишет и снова стирает. Полина Антоновна успела спросить Сашу Пруткина, вызвала Витю Уварова. А Сухоручка все стоит и думает. Раздается звонок. Сухоручка кладет мел и кидает быстрый взгляд на Полину Антоновну. «Два», — коротко отвечает она, — «Почему?» «Сейчас, по-моему, вы сами можете ответить на этот вопрос». На другой день у подъезда школы остановился черный сверкающий зим. Приехал отец Сухоручка. «Когда, в конце концов, моему сыну будут созданы нормальные условия работы?» Начал он, войдя в кабинет. «Прошу сесть прежде всего». Алексей Дмитриевич указал ему на кресло против себя. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – буркнул отец Сухоручка, садясь в кресло. «Я спрашиваю, когда кончится необъективный подход к моему сыну? Когда его перестанут травить? И почему школа вообще не справляется с обучением моего сына?» «То есть вы хотите сказать...» «Почему ваш сын не справляется с требованиями школы?» Поправил его директор. «Требования школы самые нелепые!» Кипя раздражением сказал отец Сухоручка. «Его густые рыжеватые брови то поднимались, то опускались, и от этого получались взгляды короткие, как выстрелы. Но требования школы – это государственные требования» спокойно возразил ему директор. Густые брови поднялись, опустились, и новый выстрел-взгляд выразил всю степень снисходительного пренебрежения к подобного рода общедоступным истинам. «Я сам государственный человек и знаю. Государственные требования проводят люди, а они сплошь и рядом искажают, извращают их. Знаете вы...» «Какому издевательству был вчера подвергнут мой сын на уроке математики?» «Нет, не знаю». «Как же так? Директор и не знаете». «А разве вы всегда знаете, что в каждый данный момент происходит в каждой комнате вашего министерства?» «Словом!» – пропустив замечание директора мимо ушей, сказал отец Сухоручка – «Это ваша Полина Антоновна вызвала вчера моего сына». «Простите, что значит «ваша»?» – перебил директор. «Но так, я должен сказать, что ученики ее не любят». «А это не всегда обязательно», – ответил директор. «И во всяком случае не показательно. Наоборот, если мы будем гоняться за любовью детей...» Мы не сможем их воспитывать. Странно. Ничего странного. Воспитание – это в известной мере процесс борьбы. Воспитывать – значит что-то преодолевать, может быть, что-то ломать. А это может многим не нравиться, вызывать сопротивление, даже не любовь. Это что же, закон? Нет, почему? Бывает и другая форма отношений, когда наши требования совпадают с линией развития ребенка, с влиянием семьи, среды. Тогда конфликта не происходит, и мы получаем встречную волну, и как выражение этого, любовь ученика и к учителю, и к школе. В случае с вашим сыном мы, к сожалению, имеем конфликт. А Разве конфликт не может быть и по вине учителя? «Вот вам пример, который я начал рассказывать. Это Полина Антоновна вызвала вчера моего сына. Он все сделал и сделал правильно. И вы уверены в этом?» «Да, он говорит, что правильно. А Полина Антоновна не стала даже смотреть его работу и почему-то заставила все сделать заново. Но в это время прозвенел звонок, и он не успел. И она ему поставила два. «Скажите». «На что это похоже?» «Случаи, конечно, интересны, но прежде всего я должен его проверить», — сказал директор. «Так вы что, не верите мне?» «Простите, я должен поговорить с учительницей. Через пятнадцать минут будет звонок». «Мне очень некогда». Отец Сухоручка посмотрел на часы. «Я не могу жить по вашим звонкам». «Простите?» Но мы живем по звонкам. На перемене директор вызвал Полину Антоновну, и она рассказала все, как...